Глава 4 Три дня длилась стачка рабочих на льнопредильной фабрике Селиверства. Фабричный инспектор вынужден был доложить о ней губернатору и просил прислать войска для охранения имущества. В тот же день на фабрику были отправлены две роты усиленные четырьмя жандармами, дознавателем Священного Синода и представителем городского общества охотников. Проведенная комиссией проверка выявила ряд существенных проблем в защите фабрики, вследствие которых рабочие подвергались негативному воздействию. ВЕСТИ ВРЕМЯ Одно дело понимать, что оно такое вот неоднородное, и другое — ощущать эту неоднородность на собственной шкуре. Мой мир раскололся надвое, или вернее сказать, их стало два этих мира. В одном я, Саверий Громов, застрявший на пороге смерти, считал минуты от укола до укола, в другом жил, пусть и не я, Ну, парень Савка, без права на имя и фамилию, но и я с ним. Давай теперь бегом вокруг сарая. Давай-давай, не жалей себя, другие точно не пожалеют. Я подгонял и поторапливал, не позволяя мальчишке перейти на шаг. Он задыхался и хрипел, и там в груди что-то кликотало, время от времени вырываясь приступами кашля. И тогда Савка замирал обеими руками, держась за грудь и готовясь помереть. Хрен нас два. Я пропустил момент, когда его выпустили из лазарета. Вообще я понял, что время в этих двух мирах течет по-своему. Причем как-то так, что понять сложно. Иногда я выпадал на дни и даже недели, иногда я почти все время был рядом, мешая Савке даже во сне. Нет, ну не я же виноват-то, что он к своим годам даже таблицу умножения не усвоил. А спросят же и подсказывать не стану из принципа и из понимания, что сдохну я, скорее всего, в обоих мирах сразу, а он останется, и что будет без моих подсказок, то-то и оно. Так что вперед бегом и таблицу злосчастную про себя рассказывать, и за дыханием следить, вдох и выдох, вдох и Дышать меня когда-то дядька Матвей и научил, и драться, и многому другому. За все благодарить не стану, он не из большой любви с нами возился, а из понимания, что бойцы должны быть не только злыми, но и здоровыми, так что раз и два, что еще сказать, приют Приют располагался, сколь я понял, на городских окраинах, да и те окраины виднелись чередуя заборов и разномастных домишек, приближаться к которым было строго-настрого запрещено. Савка уверял, что в домах тех обретаются большую частью мастеровые из числа чистых, чьи заработки позволяют дом поставить, а еще всякого рода чиновники невеликой руки. Мелкие купцы, ну и прочие, кто не особо богат, но и не так, чтобы беден. Сам приют занял старинную усадьбу, некогда принадлежавшую роду Куракиных, но после переданную на благое дело. То ли содержать ее наклад накладно стало, то ли Куракины социальный долг обществу вернуть решили, то ли еще что. «Нет, я-то не в претензии». И Евдокию Путятишну местными делами ведавшую зауважал крепко. Эта савка может вздыхать, дожаловаться. «Да че, все плохо! Я-то иное вижу, точнее, чувствую!» Чистоту, порядок. Несколько огромных комнат превратили в общие спальни, поставив кровати тесто, Но так и сирот на попечении находилось много, причем лишь мальчиков. Савка пояснил, что приют мальчишеский, что девчонок, если случаются вдруг сироты, передают на воспитание в иные девичьи. Заведено так, может, оно и правильно. В общем, кровати были и железные, пусть краска на них потрескалась и местами облупилась, и неровности эти четко под пальцами ощущались. Но стояли кровати на своих ногах, да и разваливаться не спешили. Тощие матрасы не воняли мочой, постельная, пусть штопанная, была чистым и в стирку сдавалась раза в две недели. Одежда на сиротах из грубой ткани, не самого удобного крою, но тоже далеко не ветхая. Была вода, в том числе и горячая. Был душ, куда всех загонили раз в три дня, выдавая притом небольшой со спичечный коробок кусок едкого хозяйственного мыла. Я еще обрадовался ему, как родному, едва ли не на слезу пробила. Савка же скривился. Мама другое покупала, душистая и шампунь. Еще полотенца были мягкими, а не эти, которые кожу раздирали. Мыться Савка любил подолгу, и чтоб без присмотра. Так-то в душ с воспитанниками ходил то один наставник, то другой, а то и вовсе Фёдор, бывший при приюте, кем-то вроде разнорабочего. Он-то не чурался высказаться и матерно, да и палку с собой таскал длиннющую, на всякий случай. Верно, от того и готовности Фёдора эту палку в дело пустить, всяких случаев душевой не происходило. Кормили же, не буду врать, что сытно. Мясо случалось редко, но вот каши-то, картошка, да -то, супы горячие на столе бывали... Хлеб опять же выдавался нормальными кусками. А случались и бутерброды с маслом. В мое время роскошь. «Беги, беги!» Я мысленно подтолкнул Савку. «Давай, шевели ногами, еще отжиматься!» Он вздохнул и потрусил. И вот странность. С одной стороны, порядки в приюте царили довольно строгие. Однако нашим с Савкой занятиям никто-то не мешал. Только в самый первый раз Евдокия Путятишна сама лично вышла, и чего и не спалось-то в шестом часа утра, посмотрела и сказала, «Физические упражнения полезны, но если будешь спать на занятиях, выпарю». И не шутила. В этом я имел счастье убедиться. Сперва не на себе, но потом и на собственной шкуре, точнее заднице. До сих пор вотныла. А воспоминания о пережитом отзывались в Савкиной душе смесью чувств обиды, страха и гнева. А во всем был виноват закон Божий. Ну и наши с Савкой занятия, которые и вечерние, и утренние, потом и дневные, добавлю, если в приютское расписание впишусь. Не скажу, что нагрузка была так уж велика, но Савка выматывался. В первое время он даже вокруг усадьбы пробежать не мог, а добежал в вечерний кружок падал в кровать и засыпал. Просыпаться приходилось засветло, чтобы успеть пробежаться и вернуться до заутренней, но ну и завтрака, который сразу после нее устраивали. После завтрака собственно учеба и начиналась, а после нее обязательные работы, которых в приюте находилось изрядно, и затем, чтобы от работы воспитанники не отлынивали, в приюте следили куда строже, чем за усвоением знаний. В общем такая себе учеба. Я школу помню смутно, тогда не сильно понимал, на кой мне вся эта наука вперлась, да и учителя наши не скажу, чтоб из шкуры лезли то ли отношения, чуяли, то ли просто, здешние были и того горше. Чтение, письмо, арифметика на простейшем уровне, потом когда до таблицы умножения не дошли, закон божий. Ну и церковное пение, на которое времени приходилось едва ли не больше, чем на все прочие науки вместе взятые. Пели все, вне зависимости от наличия слуха. Ну и ладно. Пение, если так, то дыхалку развивает неплохо. Интересно не это, а то, что Савка ввиду своей слепоты от занятий избавлен не был. Ему предписылось сидеть тихонько и внимать педагогической мудрости». Знания на слух впитывать. Правда, слушая, как давятся, пытаясь прочесть книгу по слогам другие, Савка кривился и утверждал, что он-то лучше умел, даже раньше, и теперь бы прочел нормально. В общем, так мы и сидели. Внимали. Два урока внимали, а на третьем и заснули. Уж больно у батюшки Афанасия к приюту приписанного души спасать. Голос оказался мягким, убаюкивающим. Он нам вещал что-то про долг с предназначением и благодарность и прочие вещи, несомненно, важные. Но у Савки закрылся один глаз, потом другой. А я не стал мешать. Пусть поспит малец, силёнок наберется. Кто же знал? «Язычник!» Голос у батюшки изменился, остальные пальцы вцепились в ухо и выкрутили так, что мало не оторвали. Савка с просонья взвыл и вскочил, только ухо потянули выше, заставляя встать на цыпочки. «Мерзкий язычник!» «Это он про кого?» «Я вот от этого перехода ошалел слегка. И сказано было, что те, чьи души костенеют в язычестве, прокляты и обречены на вечные муки адские». Голос батюшки Афанасия гремел, заполняя всю-то комнатушку, не сказать, чтоб сильно большую. Прочие попритихли, застыли, боясь шелохнуться. Ибо нет больше мерзости, чем он ухо отпустил и пальцем в лоб Савкин ткнул. Господь, милосердие своем дал тебе знак. Какой? Как какой? Выдавил Савка с просонья, слова мои повторяя, за что заработал увесистый подзатыльник, согнувший его едва ли не пополам. «Он дал тебе жизнь презренную, дабы в муках и покаянии провел ты ее, и о прощении тех». В общем, дальше мы поняли, мало кроме того, пожалуй, что сами во всем виноваты». Говорил батюшка долго, пространно и не для нас, и теперь слушали все и с радостью. Ну да, банда от нас отстала, верно, угроза отдать на фабрику возымела действие, но это не значит, что Савку приняли. Не считали его своим, вот не считали и все тут». В общем, закончилось все торжественной процессией, возглавляемой батюшкой Афанасием и включившей весь Савкин класс, а потом не менее торжественной поркой во дворе. И порол Афанасий лично. И так спасительно. От первого удара розги Савка хотел вызвать рот, открыл даже «Молчать» велел я, а потом как-то подвинул мальца Перехватил тело. Главное, что сил хватило в лавку вцепиться и зубы стиснуть. Не хватало. Громов орать не станет и о пощаде умолять. Свистнуло над головой. Розги тонкие, но бьют так, что через одежду обжигает. Ничего, это ерунда. Это мелочь. смерть не запорит. Не должен. Это как Через чур. Молись! рявкну Афанасий, а я понял, что не могу. Вот не могу, и все тут ни слова выдавить, а ведь кое-какие молитвы знал, выучил, когда церковь в моду вошла. Но будто рука невидимая горло перехватила, а потому свистнула снова и снова. Хватит! Этот холодный голос уже воспринимался почти родным. «Не лезь, баба! Хватит!» А вот теперь в голосе уже не холод, а откровенный лед. И еще что-то изменилось в мире, рядом, будто сквозняком потянуло или жаром. Главное, розга опустилась. «Прошу прощения, Евдокия Путятишна, не признал сразу. Этот мерзкий язычник заслужил наказание» и батюшка заговорил иначе, заискивающе. «Возможно, в слабости своей, желая зажечь в душе его огонь истинной веры». Розгой, поинтересовалась Евдокия путятишна, и стыдом я ощутил ее руку на загривке. Жар от нее прокатился по телу, словно выталкивая свежие раны наружу. «И увещеваниями!» «Ну да, куда уж без увещеваний!» «Розга без увещевания не работает!» «Все свободны! Зорька, отведи его умыться и дай новую одежду!» «Не напасешься на них! Одно разорение!» Ворчание о Зорьке было знакомым, как и теплая рука, а стоило отойти, как заговорила она. «Что ж ты, Борчук, упрямишься? Чай батюшка-то добрый, батюшка-то хороший, порой гневливый, так ты не лезь под горячую-то, покайся, голову склони, помолись о Богородице матушке, небось она-то за сироток всегда заступается». «А почему он назвал меня язычником?» — спросил я тихо. «Так, — Зорька удивилась, — потому как креста на тебе нету, вон, на шее не крест». «У меня крест, у Евдокии путятишный крест, а у всех-то людей русских крест, а у тебя?» Я поднял руку и потрогал висельку на и убедился, что и вправду не крест. «Отец!» — прошелестило в голове. «Посвятил меня море, все Грумовы ей служат». «Охренеть! Сколько здесь открытий чудных!» Тогда я спросить ничего не успел, снова выкинула, переместила, хрен поймешь, но раздражала эта неспособность контролировать процесс зверски. Вот я там и вот тут лежу, чувствую и иголки, что вошли в тело, главное, так вот хорошо чувствую каждую буквально, и лекарство, которое в кровь поступает, тоже чувствую, и тело свое рассыпающееся. Если так-то снаружи оно еще целое, то там внутри много мелких очагов, будто термитами поеденное. Недолго осталось, и жаль. Нет, смерти я не боюсь, я давно под ней хожу. Тогда в девяностые чудом выжил, хотя и не думал ни о чем таком. Из наших только я и уцелел, даже дядька Матвей. «Дядьку Матвея я своей рукой уже». Очень он удивился и разозлился, а потом сдох, а я вот живой пока. Так что нет, не боюсь, жаль немного, Савку бросать жаль, он не справится один. Хороший мальчишка, но уж больно домашний, слабый и заниматься бросит, и эти приютские почуют, что я ушел. Нет, так-то там обо мне никто не догадывается». Ну, я думаю, иначе как пить дать батюшке заложили бы. Нет, просто чуют. У приютских чутьен людей скоренько вырабатывается, такой вот, которого говорит, кого можно присануть, а кого лучше бы стороночку до да по широкой дуги обойти. В этом есть что-то да нельзя звериное. Так что, гром! Ленка улыбается сквозь слезы. А я знала, что ты очнешься. Ты поборешься еще, поживешь. В горле сотнит. И ответить не выходит. ни сразу. Потом как в палате снова становится людно и бело от халатов. Меня щупают, трогают, спрашивают о чем-то. Притом ответа не дожидаются. Еще одна странная врачебная привычка. В конечном итоге все-таки оставляют в покое, правда, умыв, переодев и вколов еще какой-то пакости, которую я тоже вижу, изнутри. «Главное, в сон не тянет!» «Не хочу спать! Жалко времени!» «Ленусь!» Способность говорить возвращается. «Ты знаешь, кто такая Мора?» «Что?» Она моргает и слезы уходят. «Так-то лучше!» «Ленка, она в целом не слишком сентиментальна, и теперь вопроса хватает, чтобы отвлечь от мыслей о моей тягостной судьбинушке или о чем она там рыдать собралась!» «Мора», повторяю. И жалею, что не удалось разглядеть кругляш. Он был теплым и неоднородным под пальцами. Мелькает мысль рассказать, но... Ленка доложит врачам, те снова сбегутся. Пусть и понимают, что ничего-то сделать не способны, но активность изображать станут, а потом еще отзовут справочку в меняемости изрядно ленки, жизнь осложнив. Нет уж... И вообще, глюки или нет, но вреда от них никому не будет, а значит... «Мара есть, Мара, Мариана, Марана!» — Ленка мазнула пальчиком по экрану. «Богиня зимы и смерти у славян!» «Ничего так подходяще к ситуации, к моей так точно!» «Правит миром Нави вместе с Чернобогом!» Под мягкий Ленки голос «меня вырубила!»